Глава 15. «По ту сторону сна. Дыхание замедляется, мышцы расслаблены, мысли обрываются на полуслове. Веки слипаются, и Мёнгори проваливается в сновидение. Вскоре рядом появляется Приш, немного погодя Глеб. Сейчас полдень, они стоят посреди площади. В ее центре высится монумент, памятник какому-то мужчине. Рядом здание с колоннами. Невдалеке вход в небольшой парк с непонятными сооружениями. Мёнгори видит столб с привязанными к нему цепями, на концах которых висят лодки, а дальше огромное железное колесо. Все кажется нарисованным, но потом изображение обретает объем и включается звук. Глеб Направился к странной конструкции. Это аттракционы, пояснил он. Мёнгери пожала плечами, незнакомое слово. Ну развлечения такие. Садишься, а потом всё начинает вращаться. Вроде каруселей, догадался Приш. У нас на ярмарке они есть. Но Мёнгери отрицательно покачала головой. Ни разу не слышала. Глеб предложил: "Пойдём". Он помог Мёнгери залезть на сиденье. Сам сел рядом, приж в соседнюю кабинку. Глеб огляделся, вроде все в порядке. Сейчас прокатимся, сообщил он. Раздалась музыка, верх сооружения окрасился разноцветными огнями, а потом карусель вздрогнула и начала движение. Все быстрее и быстрее. Цепи натянулись, кабинки взлетели, и Мёнгори почувствовала Необычайный восторг, она парит, почти так же, как во сне, когда была драконом. Да чего же здорово! Мимо проносятся ветви деревьев, дома, дорога. Тронутые золотом листья сменяются антрацитом асфальта. В глазах ребит от красок. Карусель сделала множество оборотов, затем замерла. Когда спускались, Мёнгере чуть не оступилась, голова закружилась непривычки. А Глеб тянул дальше. «Айда на колесо обозрения, город посмотрим. Путники метнулись к следующему аттракциону. Даже при одном взгляде на него начало подташнивать. Когда кабина поплыла вверх, Мёнгири задрожала от испуга. Они были втроем в прозрачном салоне, и Мёнгири порадовалась этому. Вместе не так страшно от высоты. А ведь в драконьем сне она совсем не боялась. И легко взмывала в небо, не то что сейчас, быстрее бы ступить на твердую поверхность. Она с замиранием сердца следила, как земля ускользает от нее, а кабина уносится все выше, выше деревьев и домов, медленно-медленно. Внизу все стало маленьким, игрушечным. Да чего же интересно рассматривать предметы с огромной высоты, точно ты великан все видно как на ладони. И кто-то спрятался рядом со старым тополем. Кто-то? Это собака, перебил ее мысли Глеб. Он насвистывал мелодию, похоже, вернулось хорошее настроение. Мёнгери тоже хотелось что-нибудь напеть, но она стеснялась, голосом не вышло. Прижто тоже молчал. А Глеб не унимался, звал на карусели с лошадками, качели, батут, С последним вышла заминка. Мёнгери сначала испугалась чучела, которая покачивалась рядом, но поэт успокоил, мол, это надувной клоун, человек, который смешит людей, и детям он очень нравится. Мёнгери не поверила, слишком уж страшный. Лицо неестественное, рот до ушей, точно кто-то прорезал его огромным ножом. И тут Мёнгери вспомнила о собственном родстве и неловко дотронулась до щеки. Она ничуть не лучше. Над ней также станут смеяться. Но долго переживать не получилось. Глеб взял ее под руку и повел на батут. Мёнгери неловко вскарабкалась, а затем подскочила. Резиновый мат спружинил и подбросил ее. Наверное, будь Мёнгери ребенком, ей бы это понравилось. В детстве было мало развлечений, а сейчас Мёнгери опасалась показаться смешной. Не ее это забава. А вот Приш и Глеб дурачились от души и хохотали. Приш даже раскраснелся. Мёнгери решила прыгнуть в последний раз и слезать. И в этот миг клоун посмотрел на неё, Изо рта у него текла кровь, а искусанные губы щерились в злой усмешке. Мёнгери взвизгнула и вместо резиновой поверхности батута увидела яму со змеями. Она начала перебирать в воздухе ногами, но это не помогло. Со всего маха Мёнгери ухнула вниз, следом прижж с Глебом. Змеи были везде: под ногами, по бокам, сверху. Одна проползла прямо по голове девушки. Когда-то в другой жизни, когда Мёнгери правила золотым городом, она наблюдала за казнью преступников. Одно из них было бросание преступников в такую яму. Никому не удавалось выбраться живым. Несчастные умирали за считанные минуты. Помост царицы находился над лобным местом. Поэтому Мёнгери хорошо видела, как дергаются тела осужденных, как появляется пена изо рта. Теперь эта же участь ждала путников. Мёнгери точно холодной водой облили по спине пробежал неприятный озноб, зубы застучали, она с ужасом ждала смертельного укуса. Глеб схватил ее за руку и с нажимом произнес "Это не змеи, это корни деревьев. По ним мы выберемся наверх". Мёнгери закрыла глаза, так проще поверить. Трясущейся рукой она ухватилась за что-то скользкое, подтянулась еще и еще. Ноги скользили по глине, лезть было сложно, но Мёнгери не сдавалась. Потом её схватили за руки и рванули наверх. Оказалось, это Глеб с Пришем. Что происходит? спросила девушка. Похоже, солнце противляется, объяснил Глеб. Мёнгери огляделась. Парк исчез. Теперь они находились в здании. Белые стены Деревянные рамы того же цвета, закрашенные стекла и холодное синее освещение, льющееся сверху, возникло ощущение, что путников тщательно рассматривают под увеличительным стеклом, будто они надоедливое насекомое, от которого можно избавиться одним хлопком, и сразу же пол опасно накренился, и Мёнгери заскользила вниз. Она замахала руками, стараясь сохранить равновесие. Бриш и Глеб ухватили ее с двух сторон, и она остановилась. Раздался грохот, позади что-то заворочилось. Мёнгери повернула голову и похолодела. Из стены проступало лицо. Чудовище подслеповато щурилось. Замазанные краской окна стали бельмами. Рот ощерился железной батареей. Вместо носа зиял провал, кладка начала осыпаться. Казалось, чудовище пытается освободиться от оков дома, но что-то его держит. Это сон, Глеб крикнул Мёнгери прямо в ухо. Управляем! им. Мёнгери закусила губу. Да, она знает, сама говорила, но слишком реально то, что происходит. Что же делать? По полу пошла волна. Доски паркета с треском взлетали в воздух. Чудовище поднесло созданную из них руку к глазам и внимательно ее разглядело. Затем резко выбросило ладонь вперед и попыталось дотянуться до путников. Мёнге рванулась прочь, но не удержалась на неровной поверхности, ноги соскальзывали, а монстр почти добрался до нее. Усилиям воли она представила: на чудовище нападают жуки древоточцы и сгрызают его руку. Монстр взревел, деревянная конечность обратилась в труху. Тогда он отрастил бетонную руку и с силой ударил по тому месту, где стояла Мёнгери. В последний момент девушка отпрыгнула, но не удержалась и покатилась прямо в открытую пасть чудовища. Она пыталась ногтями вцепиться в пол, но тот вздыбился, словно норовистый скакун, сбрасывая неопытного седока. Послышался скрежет. Батарея то сжималась, то распрямлялась, как гармонь. Мёнгери поняла, что монстр смеется. Она разозлилась. Этот урод обойдется без обеда. У меня в руке железная палка, подумала она. И я сильная размахнулась и ударила прутом по батарее. Смешок оборвался, а затем девушку подбросила. Монстр пришел в ярость и наконец освободился. Вверх взметнулись обломки кирпичей, бетона, стекла. Мимо Мёнгере чудом не задев, со свистом пролетела оконная рама. Здание рухнуло, увлекая путников за собой. Мёнгери живо представила, они падают на гору подушек и перин, и тут же погрузилась в пуховые объятия. Чёрт, отсюда и не выберешься, где-то слева проворчал Глеб. Он с трудом полз, увязая в мягких тюфиках. Я чуть не задохнулся, прямо лицом туда грохнулся, пожаловался Приш. И Мёнгери стало смешно. Ну на самом деле, у неё получилось Пуховая ловушка. Надо бежать, а они двинуться не в состоянии. Глядя на девушку, развеселились и прижж с Глебом. Монстр снова зарычал, но как-то неуверенно. И Имёнгири поверила. Она может сделать так, чтобы сон подчинился. Она его хозяйка, ведь создатель кошмаров привиделся сперва именно ей. Мёнгири расслабилась. Она справится. Чудовище шагнуло, и тут же его правая нога подвернулась, и он растянулся, да так, что пропахал носом землю. От этого зрелища Мёнгери звонко расхохоталась. Да чего же смешно! А еще у него голова на шее не держится. И тут же со звонким треском монстр лишился головы. Он зашарил руками в ее поисках, растеряв свою грозность. И Мёнгери потеряла интерес. Не хочется сражаться с тем, кто внушает жалость. Это недостойно, она прошептала. Ты дом, красивый и крепкий. В тебе будут жить люди долго и счастливо. И тут же их выдернуло из видения. Мёнгери с остальными оказалась на берегу пруда. Здесь уже наступила полночь, и бледная луна отражалась в воде. С деревьев облетела листва, Они казались собственными скелетами, ни ветра, ни звука. Словно путники очутились на изнанке мира, его черно белом негативе. И в этот момент из воды появилось существо. Оно брело к берегу, его обвисшая кожа шлейфом тянулась за ним. Мёнгере внимательно вгляделась, до чего же это создание некрасивое, все его боятся и никто не любит. Плохо так жить и неправильно. А существо шептало "Помогите, отдайте мне ваши сны. Я так хочу есть. Еще немного, и оно упадет и умрет. Мёнгире решилась. "Я даю тебе имя. Ты будешь называться Сайнунт, дух доброго сна. Отныне ты станешь приходить к людям ночью и дарить Хорошие сновидения, так я сказала и пусть это свершится. Ярко вспыхнула луна, превращаясь в солнце. Пруд покрылся белоснежными лилиями, деревья украсились листьями, а Сайнунд обернулся тучной коровой, чья шкура была расписана изображениями звезд и небесных светил, а рога украшены цветами. Мёнгире подбежала к корове и обняла ее, и это сразу же стало картинкой из книги сказок.